А коленчатые суставы задних ног торчали на тующем острыми углами на высоте 3 м или даже выше. Ноги были в крючках и на ростах. Лесь в два счёта забрался по ноге до острого сустава, а с него съехал по твёрдому бедру на спину. По спине добрался до затылка. Кузнечик весело косил на него глазами. А гайка всё ещё обмирала. Не бойся, опять крикнул Лесь. Смотри, здесь будто седло, прямо как для нас. Иди сюда. Он протянул руки, ухватил гайку за кисти. Она задрыгала ногами и оказалась вместе с Лесем. Впереди Лесе. На затылке у кузнечика и правда был твёрдый щиток, по размеру и форме похожий на широкое кавалерийское седло. Лес тепло отдыхнул гайке в затылок. «Можно было бы покататься, если бы не страшно, что увидят». «Может быть, кузнечик понял слово «покататься» как команду». может просто решил раз друзья уселись верхом значит надо быть конём не лезь не гайка так никогда и не поняли хитрый механизм взлёта как кузнечик Смел выскочить вертикально вверх из этого тесного убежища. Может, завращал крыльями как вертолётным винтом? Слышно только было, как пластмассовые крылья с треском развернулись, а слюдяные подняли вихрь. Синевшее вверху небо стремительно придвинулось. Николай заверещала, зажмурился и вцепилась в кромку седла. Лис тоже заверещал, но молча внутри себя, и от страха, и от восторга. Тоже зажмурился. вцепился в Гайку. И было замирательное, как во сне, ощущение полёта вверх и вниз. Долгое, просто бесконечное. И мягкий толчок. И, открыв глаза, Лесь и Гайка увидели себя на дороге в балке. По-прежнему никого не было вокруг. «Мамочка, я хочу домой!» — хныкнула Гайка. «Ну, прыгай, а я ещё прокачусь». «Нет, я тоже хочу». Велик, прокати нас ещё. Кузнечик сделал прыжок по дуге, метров 10 вверх, метров 30 в длину. Ух! Это можно было сравнить лишь с аттракционом Сумасшедший гора в Приморском парке. Ой-ой-ой, мама! Велик, ещё! И снова были прыжки, полёты, от которых обморочно и восторженно замирала душа. И вдруг в конце дороги показался крытый брезентом грузовик. Лесь прыгнул с седла на дорогу, дёрнул и поймал гайку. "Велик, скорее к себе!" Сверкая на солнце, трепеща как старинный аэроплан, кузнечик-гигант умчался по воздуху и канул в заросли. Грузовик затормозил в 5 метрах от гайки и Леся. "Эй вы, юное поколение, что тут было?" Это высунулся из кабины водитель в пятнистой майке и лиловом берете с кокардой. «Что?» — сказал Лесь. «А вы тут ничего не видели?» «Видели, конечно. Мы же не слепы?» — усмехнулся Лесь. «Что именно?» «Всё вокруг. Траву, солнце, вашу машину». «Да нет, жёлтое такое. Непонятное». Лицо у водителя было неприятное, как у сытого торговца в коммерческом киоске. И Лесь объяснил. «Жёлтое — это от жары. Бывает». А особенно, если человек не закусывает. Водитель стал выбираться из кабины. Лесь ухватил гайку за руку, и они со смехом убежали в орешник. Попробуй догони. Лесь. Ой, я сейчас помру от всего этого. Не надо. Зачем же помирать, если всё так славно? Ну ладно, не буду. Лесь, а почему ты кричал Велик? Имя такое придумался, потому что великан. Тогда лучше Велька. А то как велосипед Он ведь гораздо больше велосипеда, и езда на нём совсем не такая. «Это верно», — усмехнулся Лесь. «Ну, давай ещё заглянем к Вельке». И они опять забрались в Велькино укрытие. Кузнечик смотрел на них озорно и с вопросом. «Как прогулочка?» «Здорово, конечно», — похвалил его Лесь. «Но только больше не надо так, среди бела дня. Увидят, устроят облаву. Поймают, повезут изучать, распотрошат». Велько посерьёзнил, мигнул понимающе. Когда будешь заряжаться, крылья высовывай осторожней, чтобы не заметили. Велько кивнул. И сиди здесь тихо, гуляй только ночью. Завтра мы тебя навестим. Когда шли домой, Гайка спросила: "Ну, и что дальше? Куда его теперь?" "Ох, не знаю. В городе такой риск, и нигде его не спрячешь, громадного." "Лесь А если на безлюдных пространствах? Хм. Как его туда протащишь? Вспомни, какие проходы. Даже мы еле-еле пролазим в эти щели. Ладно, поживём увидим. Лесь. А почему он получился такой добрый? Если в шаре было злое излучение, он должен был тоже? Излучение тут ни причём. Оно ещё зло от солнечной энергии. А Велькам он уже потом появился в пустом шаре. Тоже от солнца. Родился там как маленький кузнечик в обычном шарике. Ничего себе, шарик, фыркнула Гайка. Ой, Лесь, у меня такое ожидание, что за всё это нам крепко достанется. Лесь поправил на плече шнурок излучателя. Никто не узнает. И вот мама узнала. Выкладывай всё по порядку. Лесь: "Куда деваться-то?" Выложил. И о рождении Вельки, и как потом катались на нём после заката, когда в мельничные балки и на берегах за городом уже нет людей, и как познакомились Велька и Шотика.